Незримая истина. Глава 13. Семеро путников увидели под ногами серый песок. «Началось», — подумала Диманесса. — «призрачные земли или пустыня праха, кому как нравится, место которого боятся все грехи, включая уныний, место, где вероятность умереть от психического потрясения выше, чем от физического воздействия» где разум перестает различать, что есть действительность, а что фантазия, отряд ступал по зыбкому песку, оставляя глубокие следы на безжизненных землях. Ауру этого места всегда можно было отличить от других владений. Чувство тревоги, тоски и необъяснимого страха тут же овладевали сознанием входящего. Окружающая серость не давала забыть, что здесь нет места радости или надежде, и нет шансов обрести душевное равновесие. Пасмурное небо было затянуто неподвижными слоистыми тучами, усиливая ощущение безнадежности. Вокруг ничего не было видно, лишь ровный пустынный горизонт простирался вдаль. Пустыня праха отличилась и самой недружелюбной и холодной погодой – Перед тем, как покинуть Тельвейс-Антир, отряд заглянул к эльфу, торгующему мехами и другими теплыми вещами. Такого спроса на свои товары он давно не встречал, и был счастлив снарядить семерку, отправляющуюся на север. «Добро пожаловать в ночной кошмар!» — заголосил Деус напряженным, как струна, голосом. «Тут тебе ни единой души, ни единого укрытия, ни единого трактира, и за что только держится горстка этих сумасшедших жителей!» «Это бессмысленно!» Хелен сосредоточенно смотрела прямо перед собой. «Сама бы она никогда не вернулась сюда, не будь такой необходимости. Ей всегда было жутко от этих мест, хоть ее сознание было не так подвержено атакам здешних порождений». «Предупреждаю, если услышите голоса, не просто голоса, голоса, которые будут звать вас по имени, не оборачивайтесь. Из их плена мало кто смог выбраться». «Если они почувствуют ваше уязвимое место, они поймут, как войти к вам в доверие». «Даже глазом не поведу!» — Ферга затрясла головой. «Я то и дело слышу непонятные звуки. Вижу тени вдалеке. Бррр! А говорят наши земли сущий ад!» «Нам не так далеко идти!» — продолжила Хелин. «Голоса испытывают на прочность только ступивших на призрачные земли. Отвлекитесь от их зова и будете в безопасности!» Воины продолжали свой путь. Голоса, доносившиеся с порывами ветра, стали докучать всё сильнее. Их слова были неразборчивыми. Шёпот, принадлежащий нескольким голосам, создавал невозможное напряжение. Казалось, будто они подавляли остатки рассудка и населяли мозг безумием. «Уф!» — простонал алый бык. «Что? Голоса измучили?» — проявил любопытство чёрт. «Головная боль». «Вчера ты неплохо погулял. Что уж тут говорить?» — ухмыльнулся Деус. «Слухи об инциденте дошли и до него. Жаль, только я уже давно спал. Ни черта не помню. Лишь тот момент, когда очнулся в холодной воде», — сказал Минотавр. «А ты, Хелин, помнишь что-нибудь?» — поинтересовался Америус. «Я ушла спать, как и все, после окончания вечера поэзии. А было что-то еще?» — спросила заклинательница. «Да нет» вымолвил эльф. «Скоро мы уже дойдем», — заныл Деус. «Прошло не так много времени», — ответила ему Хелин. «А как будто бы вечность», — услышав их разговор, ужаснулся Америус. «Так кажется», — сказала представительница уныния. «Апатия проникает в мозг, а тело становится вялым и непослушным». «Неизменные виды, все вокруг угнетает сознание, и время медленно сыплется в бесконечных песочных часах. Давайте еще больше разведем меланхолию и дружно окропим эту землю соплями и слезами», — разозлилась Ферга и проревела. «Ведь вы этого и ждете, призраки!» «Хватит орать, Ферга!» — осадила ее Неомара. «Пусть орет, если это ей помогает», — возразила Хелин. Все уже и так знают, что мы здесь. На горизонте так ничего и не появилось. Голоса безостановочно нашептывали непонятные вещи, забираясь все глубже в сознание. Окружающая серость вызывала ощущение безнадежности. Бойцы, как в бреду, медленно пробирались вперед, отчаянно желая лишь одного — увидеть оазис среди пустыни. — Черт, что это еще такое? — заорала паучиха, бешено тряся ногой. Волна ужаса прошла по телу всех соратников. Они повернулись к ферге, схватившись за оружие. На ноге паучихи повисло мерзкое, разлагающееся создание. Оно не имело ног и лежало на песке, обхватив руками ногу черной вдовы. Туловище тянуло за собой выпавшие внутренности, поедаемые мелкими червями. Голова существа не имела кожи, лишь гниющее мясо. Паучихе удалось сбросить нечто с ноги. Она пятилась назад, подготовив для удара булаву. «Нет смысла», — спокойным голосом остановила ее Хелин. «Только время способно покончить с ними». «Это невероятно и чудовищно!» Эльф с интересом смотрел на существо, о котором прежде читал, но никогда не видел. «У них нет души, только пустая плоть. Можешь сам проверить». Хелин обратилась к Америусу. «Я вижу». Он продолжал смотреть на тленное тело. И часто тут такое встречается периодически. Ползающие отдельно руки, ноги, лежащие неподвижно головы, у которых двигаются рты и глаза. Это неотъемлемая часть аномалий призрачных земель. Со временем они полностью разлагаются и перестают двигаться. Они не способны причинить нам вред. Идемте, тут нельзя останавливаться. Хелин развернулась в предполагаемом направлении лагеря. «Думаешь, причина кроется в их неудачном перерождении?» Америус шел за ней следом. «Вполне возможно. Может, здесь есть еще какой-нибудь портал, о существовании которого мы не знаем. Вдруг он работает нестабильно?» «Сомневаюсь. Каждому греху принадлежит лишь один портал. Тогда это, как и все тут, остается без логического объяснения. Земли уныния так и останутся неразгаданной тайной». Все эти тела без души и призраки бестелесной оболочки. Ненавижу эти места. Хелин прикрыла глаза, мысленно переместившись подальше от серой пустыни. Бойцы устало волочили ноги, подбрасывая тяжелыми шагами песок. Земли уныния медленно пожирали бдительность и ментальную защиту семерки. Таинственные сущности блуждали в их головах, пробиваясь через закрытые двери сознания. Они рыскали в поисках сокровенного, который каждый надежно прятал в тайнике своей души. Невероятный холод лишь помогал призракам пустыни быстрее установить контроль над разумом путников. Сколько бы они ни шли, вид оставался неизменен. Благо, в отряде была Хелин, способная найти путь в этой бесконечной песчаной пучине. «Могу сказать, что я в первый раз завидую повышенной волосатости нашего силача», — заговорил Деус, стуча зубами хоть он и приоделся, но холод все равно пробирал его. «Может, будем общаться между собой? Чтобы отвлечься от этих голосов, они предлагают уж слишком заманчивые вещи?» «Например», — поинтересовался Кемар. «Эх, ну все рассказать не получится, тут есть особо уязвимые, так сказать, чрезмерно нравственные умы, которым еще многое неизвестно». Деус покосился на некроманта. «В общем, мне предлагают разных виртуозных женщин, чьи умения якобы еще способны меня удивить. Говорят, что они не сравнятся с демонессой, тревожучи меня на протяжении всей нашей миссии». Неомара улыбнулась и с подозрением сощурила глаза. «Все шутишь? Честная информаторское». Но не все члены отряда могли воспринимать происходящее так спокойно. Некоторые, пребывая в полной тишине, все больше сдавались пронырливым духом. «Шива! Шива! Шива! Пришло время! Прими свой дар! Повернись!» Услышав это, фурия насторожилась и замедлилась. По ее телу прокатилась неконтролируемая дрожь, голоса продолжали вытягивать из нее тайные мысли. «Пора вернуться к истокам! Ты не можешь забыть свое племя! Неси память о нас!» Змеи сворачивались в клубок, избиваясь между собой. Фурия покрывалась холодным потом. Сильное головокружение заставило ее остановиться. «Хватит отвергать свое имя! Шива!» Горгона медленно повернула голову. Голоса, не переставая, давили на те рычаги, которые приводили к полному раскрытию сознания. Тень вдалеке торжествующе завизжала, поймав в плен обезоруженный разум. Она, мгновенно не давая опомниться, проникла в мозг Горгоны. Фурия попыталась тронуться с места, но ее ноги вязли в песке. Она отчаянно закричала, многочисленные руки, внезапно появившиеся из-под земли, затягивали ее все глубже. Гаргона была в песке уже по пояс, она безнадежно хваталась за его поверхность, еще больше закапывая себя в могильник сломленных душ. Смердящие пальцы намертво вцепились в нее. Наконец, сверху кто-то схватил ее за руку. Неамара изо всех сил пыталась вытянуть Горгону, но все приложенные усилия были тщетны. Она упиралась ногами в землю, но вскоре песчаное болото стало затягивать и ее. «Быстрей, вытягивайте ее!» — закричала Демонесса, подбегающим к ним соратникам. «Что ты делаешь? Оно затянет и тебя! Отпу!» Фурия не успела договорить, скрывшись с головой в песке. Неомара продолжала держать ее. Мертвые руки тянули к себе уже их двоих. Неамара по плечу опустила руку в гиблый зыбун. Кимар кинулся на помощь. Он схватил ее за пояс и попытался вытащить сразу обеих спутниц. Но ничего не получилось. Приложив больше усилий, он мог лишь покалечить командира. «Ты должна отпустить ее!» — велела ей Хелин. «Нет, Хелин, сделай что-нибудь!» — упрямствовала Неамара. Хелин вытащила из поясного мешочка магический шар. Она водила им по кругу, закрыв глаза — Внутри шара появился клубок чёрной энергии, тёмная субстанция дёргалась и изменяла свою первозданную форму, заклинательница сумела завладеть сломленным разумом Горгоны, объятым хаосом и диким страхом, Хелин открыла глаза, клубок в её шаре утих и побледнел, став светло-серого цвета. В ту же секунду мёртвые руки стали прятаться под землю, Кимар наконец смог вытащить из песка Неамару и Фурию, Горгона закашлялась, выплёвывая песок. «Вы в порядке?» — нагнулся к ним перепуганный Америус. Фурия и Неомара молча кивнули. «Подействовала», — в полголоса сказала Хелин. «Похоже, то, что ты не позволяла ей утонуть, помогло мне установить с ней контакт. Это чудо!» Она была очень удивлена, но из-за отсутствия эмоций не могла это ярко выразить. «Это говорит о том, что надо всегда пробовать снова и идти до конца, а не опускать руки», — ответила Неомара. «И вообще, Хелин, надо было предупредить, что этим все может кончиться». «Я предупреждала», — кротко произнесла заклинательница. «И как же?» — сурово взглянула на нее демонесса. «Из плена голосов мало кто смог выбраться», — повторила Хелин. Предводительница вздохнула. «Надо выражаться яснее». «Еще немного, и мы доберемся до перевалочного пункта Хаса», — сменила тему заклинательница. «Хорошо», — оживилась Неамара. Чем быстрее мы доберемся, тем лучше.